Поход Саратов. В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябоденьчик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие в стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошёл в тёмный кабинет, подошёл к отоманке. В вашем благородие 10й час. Он испуганно открыл глаза. Что? 10й? Не может быть. Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах В окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он, стоя остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, чувствовал эти запахи и бодро сбросил с атаманки ноги. «Зажги огонь и ступай скорее за извозчиком. Найди, какого призвей». И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил эти колонны и причесал короткие курчавые волосы. Еще раз взглянул в зеркало, лицо было свежо, глаза блестели.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 Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей. Запах мокрых тополей был и свеж, и прян. Лошадь неслась, высекая под ковами красные искры. Всё было прекрасно. И зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, который ухитрился закурить на лету. И всё сливалось в одно. Счастливое чувство готовности на всё, что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе. Вздор. Просто весна, и всё отлично.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 капоте, с висящими разрезными до плеча рукавами. Длинны были и несколько скос её глаза. В длинной бледной руке домилась папироса на длинном янтарном вот штуке. Целую её левую руку он щёлкнул каблуками. Простирать бога задержался не по своей вине, а она посмотрела с высоты своего роста на мокры глянуть его мокрых, мелко курчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах. Вина давно известная. И сел на шёлковый пуф, взяв левой рукой подлокот, правую высоко держа подбитую папиросу, положив нога на ногу и выше колена, раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шёлковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар. Понимаешь, какая вышла история? Понимаю, понимаю. Он быстро и ловко закурил, помахал горящей спичкой и бросил её в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобнее и глядя с обычным неумеренным восхищением на её голые колено в разрезе капота.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 Ну вы ещё веселее заиграли глаза. Позволь, позволь, это забавно. Я ничуть не забавляюсь. Прекрасно. Но всё-таки интересно знать, что сей сон значит. Яка така удруг заковыка, как говорит наш Вахмистр. Как говорят Вахмистры, меня мало интересует. И я по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься. Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу. Это очень мило. Но на этот раз не совсем к статье.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 То есть Тайком отменяя и продолжая, что продолжаю. Понимаю, но всё равно я виделась с ним. И, разумеется, Тайком не желая тебе причинить страдания, я тогда же поняла, что никогда не переставала любить его. Он сощурил глаза, жуя мунд штук папиросы. То есть его деньги. Он не богач ещё тебя. И что мне ваши деньги, если б я захотела? Прости, так говорят только ко котки. А кто же я, как некакотка? Разве она свои, а не на твои деньги живу? Он пробормотал офицерской скороговоркой. При любви деньги не имеют значения. Но ведь я люблю его. А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки одним из выгодных содержателей? Ты отлично знаешь, что далеко не забава и не игрушка. Ну да, я содержанка и всё-таки подло напоминать мне об этом. Легче на поворотах. Выбирайте хорошо ваше выражение, как говорят французы. Вам тоже совету держаться этого правила. Словом, он встал, почувствовал новый прилив той готовности на всё, с которым чался возщики, прошёлся по комнате, собираясь с мыслями, всё ещё не верит той нелепости и неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер. Отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канапе, в упор глядя на неё. "Я ещё раз спрашиваю, это всё не шутки?"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 В декабре того же года параход добровольного флота Саратов шёл в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянутым на баке, в неподвижном зное и в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды сидели и лежали на палубе до пояса голые рестанты с наполовину выбритыми страшными головами. В штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколотках, посых ног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 16 мая 1944 года. Конец рассказа.